Еще до того, как Солнечный Лик прошел половину своего пути, отряд покинул пределы логова, к немалому огорчению хозяина убежища, явно не желавшему терять оплату за все то время, что они должны были находиться в его заведении. Отряд двинулся к самым границам, по пути опрашивая всякого, кто им встречался. Не видели ли они кого-то из чужаков? Однако единственное, что им порой сообщали владельцы или простые погонщики безмолвных, это о появившемся с недавних пор белом призраке. Кто-то слышал о нем от других, а кто-то сам лично его видел. Обычно его встречали в темное время при неверном свете лунного лика и не успевали как следует рассмотреть, отчего его внешность у каждого из рассказчиков была совершенно разной. Словно речь шла об абсолютно разных существах. А все потому, что стоило его только кому-то заметить, как он тут же будто растворялся в темноте, и все, что иногда от него оставалось, это едва заметные следы на земле или клочки совершенно белой шерсти, зацепившиеся за какие-то росшие поблизости от тех мест растения». Единственное, в чем были единодушны все очевидцы, это то, что кем бы это существо ни было, бесплотным духом или вполне осязаемым созданием, никого похожего на него в их местах никогда никто не видел. Это еще сильнее наполнило сознание Мио тревогой. Так Придерживаясь направления, в котором то и дело они натыкались на сведения или свидетельство присутствия странного призрака, они добрались до естественной преграды, находящейся на самой северной границе их территории, так никого и не настигнув, но и не обнаружив хоть каких-то признаков готовящегося нападения со стороны какого-то чужого племени. Похоже, тот, кого они преследовали, и впрямь был всего лишь бродягой, по каким-то причинам лишенным места в своем племени. И хоть они так и не смогли настигнуть призрачного чужака, похоже, никакой опасности он не представлял. Конечно, если не брать во внимание того, что порой там, где он появлялся, у местных обитателей пропадали безмолвные, но это была лишь их забота. Сыну владыки племени огненных львов не пристало ловить мелкого разбойника и все же мысли о нем не покидали его, отчего он так и продолжал вести свой отряд дальше по пути, тщетно ища признаки того, что они вот-вот настигнут чужака. Вот и сейчас, сидя на своем безмолвном, он снова был погружен в раздумье о неуловимом призраке, и тут он услышал голос. «Ваше высочество, грядет огненная буря. Нам нужно как можно скорее найти укрытие». Мио слегка вздрогнул, очнувшись от глубокой задумчивости, и с непониманием посмотрел на Таула, но тот лишь молча указал куда-то на небосвод над их головами. Посмотрев туда, юный лев наконец понял, о чем идет речь. Там появились огненные сполохи, а само небо приобрело зловещий буро-красный цвет. Ускорив своего твердокрыла, Мио повел отряд к возвышающимся впереди скалам, то и дело приказывая своему безмолвному ускориться и моля всех древних помочь им вовремя добраться до спасительной тверди. Между тем поднялся ветер, и он был настолько горяч, что каждый его порыв обжигал едва ли меньше, чем прикосновение языков пламени. На львах даже стала подпаливаться шерсть, отчего они все неистовее подгоняли своих безмолвных и так уже бегущих на пределе своих сил. Наконец они достигли спасительных скал и стали искать укрытие между ними. К порывам обжигающего ветра присоединились еще поднятые стихии пыль и мелкий песок, отчего члены отряда уже практически не могли видеть друг друга. Мио довольно быстро потерял с ними связь, и все его мысли были сосредоточены только на том, чтобы укрыться до того, как его изжарит очередной порыв ветра. Наконец ему удалось найти вход в углубление в скале, в который смог пройти его безмолвный. Вместе они вбежали в спасительную пещеру, где смогли перевести дух. Мио в изнеможении соскользнул со своего места на голове твердокрыла и, рухнув к его лапкам, прижался к спасительной прохладной твердой поверхности каменного пола. Через какое-то время он незаметно уснул и открыл глаза лишь от внезапного грохота. Вскочив, он встревоженно прислушался. Пол под его лапами странно гудел, а откуда-то издали снова донеслись звуки падающих камней. Только этого сейчас и не хватает. Пронеслась у него в голове мысль, наполняя душу неподдельным ужасом. Ведь если вдруг начнет обрушиваться пещера, он не сможет спастись, ибо просто покинуть ее он не сможет, из-за все еще продолжающейся за ее пределами бури. Стало быть, у него будет всего лишь два пути — погибнуть, сгорев в порывах огненной бури, или быть погребенным в земной тверди. Оба этих варианта даровали ему лишь скорую встречу с древними. Между тем тряска все продолжалась. Его безмолвный тоже чувствовал это и начал со страхом перебирать лапками, ощущая, как и его хозяин, что находится в ловушке. Мио постарался его успокоить, ведь если его твердокрыл начнет паниковать, он в столь маленьком пространстве просто затопчет своего хозяина, сам того не желая. Через какое-то время толчки утихли к немалому облегчению юного льва, уже почти полностью уверенному к тому времени, что он вот-вот испустит свой последний вздох. Когда пол под лапами снова превратился в неподвижную твердыню, Его твердокрыл, наконец, лег и устало прикрыл глаза полупрозрачными веками. Миу тоже, наконец, смог перевести дух. Он снова сел на пол, привалившись спиной к твердой броне своего безмолвного, и какое-то время он сидел, не шевелясь и, прислушиваясь к звукам, все набирающей силу бури за пределами укрытия. И вдруг до его носа долетел запах, который заставил его встрепенуться пахло чьей-то кровью. Этот запах был едва уловим, но даже его хватило, чтобы шерсть на его загривке встала дыбом. Поднявшись, он какое-то время стоял неподвижно, лишь принюхиваясь и стараясь понять, откуда исходит запах. Наконец он понял, что запах идет откуда-то из глубины его укрытия, откуда еще так недавно доносился грохот падающих камней. Осторожно, он шагнул в том направлении, готовый в любой момент столкнуться с опасностью. Шаг за шагом он все глубже погружался в почти кромешный мрак, рассеиваемый лишь иногда встречающимися небольшими трещинами в своде пещеры, через которые то и дело были видны огненные вспышки. К счастью, будучи львом, Он обладал превосходным зрением, позволяющим ему прекрасно ориентироваться даже в самой непроглядной темноте. И вот, пройдя вглубь своего укрытия, он вдруг обнаружил какой-то проход. Немного поколебавшись, но все же поддавшись своему любопытству, он шагнул в него. Протиснувшись в узкий лаз, он попал в соседнюю пещеру, свод которой, похоже, частично обвалился шум от которого он и слышал. Здесь запах крови стал намного явственнее. Он внимательно огляделся по сторонам, благо здесь недавнее разрушение создало довольно внушительного размера дыру в одной из стен пещеры. В неясном свете всполохов он смог разглядеть кучу огромных камней, и там между ними что-то белело. Он попытался рассмотреть странный объект, но не смог, и тогда решил подобраться к нему поближе. Медленно, почти не издавая звуков, словно боясь спугнуть, он стал приближаться к завалу и с каждым своим шагом все явственнее чувствовал запах крови. Наконец, он приблизился к белеющему пятну настолько, что в очередной вспышке, осветившей пещеру, смог разглядеть очертания явно принадлежавшее кому-то внешне походившему на него самого. Он тихо окликнул незнакомца. Но тот никак не отреагировал на его голос. Немного осмелев, Мио уже не таясь подошел к завалу вплотную и смог увидеть того, кто находился меж камней. Мио буквально остолбенел от неожиданности. Меж огромных глыб лежала белая львица, И он узнал ее. Это была та самая самка, что еще несколько полных лунных ликов тому назад сбежала из прайда его старшего брата, и которую он тогда так и не смог вернуть. Мио снова окликнул ее. Но она по-прежнему была неподвижна. Он осторожно стал откидывать в сторону придавившие ее глыбы, вымеряя каждое свое движение так, чтобы, отодвинув очередной камень, не обрушить на пленницу прочие глыбы. Наконец он смог вытащить ее. За все это время она так ни разу и не пошевелилась. Осторожно ощупал ее, и, судя по движению ее груди, она все-таки была жива. Бережно он поднял ее, и отнес подальше от завала. Тут он стал снова ощупывать ее, стараясь понять, насколько та пострадала, ведь запах крови все еще исходил от нее. Вдруг он почувствовал резкую боль в своем запястье. Подняв глаза, он увидел, что юная львица пришла в себя и, недолго думая, вцепилась своими острыми зубками в его лапу. При этом она прижала уши и зажмурила глаза, явно ожидая неминуемого удара. Но вместо этого Мио лишь тихо произнес. «Тебе лучше?» Хватка ее зубов стала тут же слабее. Она приоткрыла глаза и с удивлением посмотрела на него. «Может, все-таки позволишь мне тебе помочь?» Помедлив мгновение, Она, наконец, разжала челюсти и отпустила его лапу. После этого она поспешно отползла в сторону и зажалась в угол, прижавшись к шершавой стене пещеры. При этом у нее был такой вид, словно она приготовилась к смертельной схватке. — Что ты тут делаешь? — Полагаю то же, что и ты. — Укрываюсь от бури. — Я не о том, что ты здесь делаешь. Исполняю приказ своего отца, если уж ты об этом. Неужто владыка племени был настолько уязвлен, что послал тебя ловить беглую капу? Что? Миус с неподдельным удивлением посмотрел на нее, не сразу поняв, о чем она говорит. Однако, когда наконец до него дошел смысл ее слов, он не удержался и презрительно фыркнул. Не обольщайся, я всего лишь объезжал границы, и наша встреча совершенно случайна. Хотя, если бы не она, кое-кто уже предстал бы перед древними». Она в ответ лишь отвела в сторону глаза и, помедлив, попыталась подняться, но, еле слышно вскрикнув, была вынуждена снова опуститься на пол пещеры. Мио было снова попытался продолжить свой осмотр, но едва он протянул к ней лапы, как она угрожающе зарычала. «Эй, «Я всего лишь хочу осмотреть твои раны». «Обойдусь», — проворчала она сквозь стиснутые то ли от боли, то ли от злости зубы, и снова попыталась встать. На этот раз она была готова к боли и смогла хоть и медленно встать. Сильно прихрамывая на правую лапу, она подошла к провалу в стене, откуда на нее пахнуло порывом невыносимо горячего ветра, все еще не ослабевающей бури, так что она поневоле отшатнулась прочь. Помедлив мгновение и бросив на наблюдавшего за ее движениями Мио короткий взгляд, она перешла к противоположному краю пещеры и устала, опустилась на пол. Мио тоже опустился на пол, и какое-то время они сохраняли полное безмолвие лишь молча наблюдая друг за другом. Наконец юный лев почувствовал голод и, не произнеся ни слова, поднялся и под пронзительным взглядом молодой львицы вернулся к своему безмолвному. Отстегнув от него одну из походных сумок, он вернулся назад. Там он достал из мешка кусок сушеной лапки гаула и протянул ее, предлагая строптивой красавице. Но она лишь наградила его презрительным взглядом и отвернулась. Ми уже просто положил еду рядом с ней, несмотря на ее недовольное ворчание при его приближении, после чего вернулся на свою сторону пещеры и занялся трапезой. Покончив с едой, он положил мешок себе под голову и растянулся на полу пещеры, прикрыв глаза и собираясь спать. Когда молодая львица услышала его ровное дыхание, она робко потянулась к оставленной им для нее еде. Какое-то время она колебалась, занеся свою лапу над едой, но, похоже, голод в конце концов поборол ее гордость, и она с жадностью съела ее, не оставив ни единой крошки. Так потянулось время их невольного совместного заключения — в плену убеснующейся за стенами их совместного укрытия бури. Какое-то время они провели молча. Но вот Мио снова предпринял попытку заговорить с ней. «Итак, ты знаешь, почему я тут?» «Может, теперь сама расскажешь, как тут оказалось?» Она упрямо промолчала. Не дождавшись ответа, Мио, ни на что не рассчитывая, задал новый вопрос. «Ну ладно». «Не хочешь говорить — не надо. Но хотя бы имя-то ты свое можешь сказать? Или это тоже страшная тайна?» И снова тишина была ему ответом. Но вот, когда он уже решил, что ответа он так и не услышит, и отвернулся в сторону, она тихо произнесла. «Лика, а оказалась я здесь, потому что хотела вернуться в свое родное логово». «В твое логово? Представь себе». «Даже у меня оно есть». «Ну или, по крайней мере, было». Окончание фразы она произнесла с каким-то сомнением и понизила голос почти до шепота. «И где же оно?» «За этими скалами». Мио удивленно посмотрел на нее. Он ни разу не слышал о племени львов, граничащих с их территорией. Однако он так ничего и не сказал. Между тем буря стала стихать. И вот появились первые робкие лучи солнечного лика, осветившего своим сиянием земную твердь. Вместе они смогли покинуть свое совместное убежище и осмотреться. Все вокруг еще дышало сильным жаром. От земли шел едва заметный дым. Пейзаж вокруг приобрел унылый пепельный цвет. Все, что могло сгореть в дыхании бури, превратилось в прах. Глядя вокруг, было почти невозможно представить, что совсем недавно здесь было что-то живое. Главное, что как только ветра уйдут, этот край снова наполнится жизнью, полностью возродившись. Однако долго размышлять об этом не было времени. Нужно спешить, пока снова не разразилась новая буря. Мио посмотрел на свою спутницу. Поймав на себе его задумчивый взгляд, она недовольно нахмурилась. «Что такое?» Ее голос звучал грубо, но за время, что они провели вместе, кажется, Мио уже привык к этому. «Как далеко находится твое родное логово?» Лика вдруг неожиданно смутилась, словно ожидала другого вопроса, и, посмотрев в сторону, произнесла «Недалеко, наверное». «Наверное?» «Это зависит от того, на чем туда добираться. Неужели не ясно?» произнесла она раздраженно, словно сердясь на недогадливость юного льва. Прихрамывая, она отошла чуть в сторону и снова стала вглядываться куда-то вдаль. Между тем Мио старался решить, что ему теперь делать. Его первостепенный долг — воссоединиться со своим отрядом и как можно скорее вернуться в свою логово. Но при этом он всей душой хотел помочь такой невыносимо строптивой, но при этом казавшейся ему такой беззащитной львицы. Тяжело вздохнув, он вывел своего безмолвного и подвел его к Лике. — Садись, поедем в твою логово. — Что? — У тебя вдруг стало плохо со слухом? — ехидно произнес он, пародируя ее стиль речи. Она недовольно фыркнула и отвернулась, явно намереваясь уйти прочь. Но Мио не собирался так просто отступать. Схватив ее, он буквально принудил ее взобраться на голову своего твердокрыла. «Эй, ты чего задумал? Отпусти меня немедленно!» Она попыталась вырваться и даже слегка поцарапала его при этом, но он, не обращая на это внимания, сел с ней рядом. Словно ни в чем не бывало, он произнес. «Показывай дорогу!» Тут молодая бунтарка вдруг затихла. И, помедлив несколько мгновений, молча указала куда-то на скалы. Мио направил туда своего безмолвного. Какое-то время они ехали молча, объезжая череду неприступных возвышений, конца которым не было видно. Мио уже думал, что им придется обойти их кругом, но тут они словно раздвинулись, и показалась узкая тропа. — Туда! — сухо произнесла его спутница. Мио молча направил своего твердокрыла туда. Вскоре они углубились в скалы, и, насколько мог судить юный лев, дорога вела их все время куда-то вверх. Они ехали молча, то проезжая мимо каких-то низменностей, заполненных туманом, искрящихся под лучами солнечного лика, словно это были какие-то водоемы родом из обители древних, то по воле тропы, погружаясь в прохладный полумрак под причудливыми каменными арками. То и дело они встречали на пути развилки и повороты. Лика каждый раз указывала путь, но со временем Мио стал замечать, что делала она все более и более неуверенно, и его сомнения несколько раз подтвердились. Следуя ее указаниям, Они попадали то в тупик, натыкаясь на отвесную стену из скал, то вдруг едва не сорвались в пропасть, вдруг возникшую перед ними после очередного крутого поворота. «Ты точно знаешь, куда нам нужно?» «Слушай, я тут не была, многие полные лунные лики», — парировала она сердито на его недовольное замечание. Стараясь не доводить до очередной ссоры, Миу лишь сердито погонял своего безмолвного. Но вот, наконец, перед ними возникла очередная развилка, и тут он остановил своего усталого твердокрыла. Но ну и куда теперь? Он услышал ее растерянный шепот. «Я не знаю». Мио оглянулся на свою спутницу и увидел, что она сидит совершенно растерянная, испуганно, прижав уши. «Что, совсем никаких воспоминаний?» Она лишь покачала головой. Мио устало вздохнул. Им, похоже, оставалось только одно — исследовать оба пути в поисках верного. Но это означало потерю драгоценного времени, ведь они и так потратили на путь почти пять солнцеходов. Он опустил усики твердокрыла и крепко задумался, решая, по какому же пути им двинуться. Неожиданно за них выбор сделал их безмолвный. К слову сказать, все это время обходившийся без пищи. И это не учитывая того времени, что он также не ел во время, пока они укрывались от бури. Он двинулся вперед, все ускоряя свой бег. «Эй, что происходит? Может, все-таки остановишь его?» «Незачем! Мы все равно не знаем, куда нам точно идти, а он что-то явно учуял». И Мио не ошибся. Вскоре их безмолвный буквально выскочил на открытую местность. Это было залитое солнечными лучами плато. И на нем, насколько хватало глаз, росла сочная растительность, которую, похоже, их оголодавший твердокрыл и почуял. Он с жадностью набросился на еду. Мио спустился с его головы. Все, пора сделать привал. Пока он не насытится, он никуда больше не пойдет. Уж я его знаю. Его спутница молча последовала его примеру. Поднявшись на небольшое возвышение, поросших низкой растительностью камней, она неожиданно приглушенно вскрикнула, прижав свои лапки к рту. Это не на шутку встревожило разминавшего в это время затекшие лапы Мию. Что случилось? Он поспешил к ней, и когда поднялся на возвышение, встав рядом с ней, его взору предстала картина, которую он точно не ожидал увидеть. Чуть поотдаль от того места, где они находились, он увидел развалины, частично поросшие разными растениями. Он вопросительно посмотрел на свою спутницу и увидел в ее глазах слезы. Не успел он что-то сказать, как она сдавленно, словно что-то мешало ей говорить, произнесла: Значит, это была правда. Она сошла с возвышения и медленно, словно находясь в каком-то трансе, побрела к развалинам. Подойдя к ним, она стала медленно обходить их, а Мио следовал за ней, смутно начав догадываться, что так поразило его спутницу. Хоть эти развалины не были похожи на логово, но они напоминали ему святилище древних. В таких одиноких сооружениях, в основном возведенных вдали от основных территорий различных племен, там, где по преданиям находились места силы древних, обитали те, кто решил посвятить свою жизнь служению воле Создателей всего сущего. Их почитали во всех племенах без исключения, и причинить вред такой святыне было равносильно, словно поднять оружие на самих древних. И никто, насколько было известно Мио, никогда не решался на такое. Все же он видел руины. Между тем его спутница — наконец остановилась перед каким-то странным возвышением посреди руин и, сложив в молитвенном жесте свои лапы, закрыла глаза и замерла. Мио стоял чуть поодаль и не смел нарушить ее разговор с древними. Наконец юная львица снова открыла глаза и, низко склонив голову, побрела прочь. Мио все так же, словно бесплотная тень, следовал за ней. Тем временем она поднялась на еще одно возвышение и, обхватив себя лапами, словно стараясь согреться, замерла, глядя куда-то вдаль. Помедлив немного, ее спутник решил прервать затянувшееся молчание. «Как я понимаю, это и есть то место, где ты жила раньше». Она молча кивнула. «И что же тут произошло?» «Кто-то напал на святыню?» Тут она, наконец, прервала молчание, и глухо произнесла, «Я мало что могу вспомнить, лишь какие-то обрывки, порой скорее это фрагменты каких-то снов или, вернее сказать, ночных кошмаров. Ничего конкретно, там лишь какой-то гул и множество, как я понимаю, знакомых мне существ из разных племен, живших вместе со мной. Мы куда-то бежали, но я понятия не имею, куда и почему». Она снова замолчала. Мио какое-то время стоял рядом, но в конце концов решил, что его спутнице лучше побыть немного одной. Он вернулся к своему, наконец-то к тому времени, насытившемуся твердокрылу. Теперь он дремал, блаженно улегшись на заметно округлившееся брюшко. Подобрал под себя лапки, явно готовясь ко сну. Впрочем, солнечный лик уже почти достиг конца своего пути. Им и мы самим нужно было подумать о сне. Он сел рядом с безмолвным и прикрыл глаза. Но мысли о трагедии, когда-то разразившейся здесь, не давали ему расслабиться. Вскоре, когда стали сгущаться сумерки, наконец пришла Лика. Она все так же молча села на небольшой камень недалеко от него и все так же стала молча вглядываться в темноту. Немного помедлив, Мио решил заговорить с ней. «И что теперь ты будешь делать?» «Останусь здесь, что еще?» «Как бы там ни было, именно здесь мое логово. Но это вряд ли. Насколько мне известно, служители сюда приходили из других племен. Значит, где-то есть и твое родное племя, где ты была до того, как попала сюда. Может и так, но я понятия не имею, где оно». Об этом-то месте едва смогла вспомнить спустя немало времени, а уж все остальное для меня покрыто сплошным мраком. Но в любом случае, ты не можешь тут остаться совсем одна. И что же ты предлагаешь? Вернуться в прайд твоего брата и стать его капой? В ее голосе звучала горькая усмешка. Мио немного помолчал, но потом решительно продолжил. Ты можешь стать моей самкой. От его слов она вдруг резко повернулась, и их глаза встретились. В ее взгляде читалось недоверие, словно она не верила своим собственным ушам. «Твоей самкой? Я? Вот так, не имея даже своего племени? Да, именно вот так. В конце концов, где-то же оно существует, твое племя?» Она поднялась с камня и, сделав несколько шагов, подошла к нему. Глядя на него сверху вниз, она с нотками усмешки произнесла. И какой же по счету самкой вы намерены меня сделать, Ваше Высочество? Она впервые обратилась к нему вот так. Он тоже поднялся и, приблизившись к ней вплотную, произнес. Ну, надо подумать. И сколько же у меня самок? Он притворно нахмурил брови, словно вспоминая что-то. Но в конце концов, озорно щелкнув языком, произнес, «Да, пожалуй, что моей первой самкой». Он коснулся ее плеча и чуть наклонился, намереваясь впервые потереться своим носом о ее. Но она не позволила, резко отвернулась и пошла куда-то прочь в сгущающийся мрак. Мио смотрел ей вслед, не зная, как ему лучше поступить следовать за ней или все же дать ей время. В конце концов, он снова лег рядом с уже заснувшим твердокрылым и стал ждать, чувствуя в душе сомнение, не поторопился ли он. Может, стоило повременить и дать Лике хоть немного оправиться от увиденного. Однако сожалеть было уже поздно, да и времени у них на самом деле было не так много. Незаметно он стал погружаться в дремоту. И вдруг услышал легкие шаги, а спустя пару мгновений почувствовал, как рядом с ним легли. Его сердце вдруг забилось, еще ни разу его спутница не ложилась рядом с ним. Все время, что они вынуждены были останавливаться на отдых, она держалась от него на расстоянии, и вдруг он услышал сдавленные рыдания. Не в силах больше бездействовать, он повернулся и прижал плачущую лику к себе. Мио ожидал, что она, как обычно, оттолкнет его, укусив при этом или поцарапав. Но к его немалому удивлению, она прижалась к нему всем телом, продолжая плакать. Он крепко обнял ее и стал тихо мурлыкать, словно успокаивая маленького котенка точно так же, как делали его мать и кормилица, если он сам, будучи еще детенышем, был расстроен. Вскоре юная львица затихла, и он услышал ее ровное дыхание. Почти до самого появления солнечного лика он провел без сна, все глядя на спящую и гадая, примет ли она его предложение, или, проснувшись, снова станет неприступной, как здешние скалы. С наступлением нового солнцехода он стал собираться в дорогу, разделил скромную трапезу со своей спутницей, так и не проронившей ни единого слова с самого пробуждения, после чего приказал своему безмолвному подняться. Тот с явной неохотой подчинился, и Мио занял свое привычное место на его голове. Не успел он это сделать, как Лика все так же молча села позади него, и крепко обняла, и это было красноречивее любых слов. Она приняла его. Мио мысленно ликовал его сердце наполнилось такой радостью что он едва сдержался от того чтобы не издать радостный крик хотя вместе с тем он понимал что возможно лика была вынуждена сделать это по неволе под давлением обстоятельств все же он пообещал самому себе что непременно сделает все что только в его силах чтобы она никогда не пожалела об этом решении так они начали свой спуск и на этот раз Он показался юному льву куда как легче, чем путь наверх. Спустя несколько солнцеходов они покинули скалы и отправились к логову феников. Когда они его наконец достигли, к немалому своему облегчению Мио застал там свой отряд. — Слава всем древним! Я уже думал, что мне придется принести вашему отцу скорбную весть! — произнес Таул при виде своего юного господина. Ми уже в ответ на его расспросы рассказал, что отстал из-за того, что во время бури часть его временного укрытия вдруг обрушилась, якобы завалив вход, и ему пришлось искать другой, когда стихия, наконец, утихла. После чего он оказался по другую сторону скал, и ему пришлось искать обходной путь» а уже после этого пускаться вдогонку за отрядом. Хорошо хоть не пришлось гнаться за вами до самого логова. О своей внезапной спутнице он поведал лишь то, что встретил ее в скалах, и она помогла ему найти путь. О своем посещении разрушенного святилища он не стал рассказывать, посчитав это излишним, как и то, что, скорее всего, именно она и была тем самым белым призраком. И если Таул и остальные члены его отряда догадались об этом, они предпочли промолчать, особенно учитывая то, что их юный господин объявил юную львицу своей самкой. Проведя в логове феников еще несколько солнцеходов и, наконец, встретившись с владыкой племени, от которого Мио выслушал о положении дел, и, среди прочего, тот сообщил, что на их территории стала уходить вода, после того, как земная твердь во многих местах сместилась со своего места и его опасение о том, что им придется покинуть эти места, если так и не удастся найти новые источники здесь. Эта весть опечалила Мио. Ведь племя феников поставляло им самых лучших безмолвных, но он отлично понимал, что иного выхода у тех нет». В конце концов, распрощавшись со всеми, они отправились дальше. Прошло еще немало времени, когда они достигли пределов их логова, которое покинули почти три полных лика тому назад. Войдя в ворота, они подъехали к обители владыки. Тут Мио провел спутницу в свою часть Прайда, где его уже с нетерпением ждали обитательницы. Обняв мать и кормилицу, он представил им свою спутницу после чего велел собраться всем своим капа. Когда его приказ был исполнен, он, обведя всех пристальным взглядом, представил им лику и сообщил, что она отныне станет его старшей самкой. Его мать с радостью приняла эту новость. Ее уже давно беспокоило отсутствие самки у ее старшего сына. Но вот в глазах его капа он увидел печаль, ведь отныне... Это означало, что свое любовное ложе он будет делить лишь с ней одной, а ее место они смогут занять только когда она будет вынашивать его детенышей. Впрочем, каждая из них знала, что рано или поздно это должно было произойти. Оставив ее на попечении своих капа и велев им как следует позаботиться об их новой госпоже, он отправился к своему отцу, чтобы доложить о выполнении возложенной на него миссии. Но сперва он встретил Рау. Он стоял на одной из смотровых площадок и что-то угрюмо рассматривал на разложенной перед ним карте. «Эй, она теперь моя!» — произнес он, едва увидел брата. Тот обернулся и наградил его тяжелым взглядом. «Что? О, только не говори, что позабыл о той милой беглянке и о своих словах. Я нашел ее и вернул. Теперь она моя». В ответ его брат глухо зарычал. «Нашел время! У нас тут битва предстоит, а он гоняется за самками!» Сердце Мио тревожно ёкнуло. «Битва? Какая еще битва? С кем?» Он подошел к брату и посмотрел на разложенную перед ним карту. Там он увидел расставленные на ней специальные камешки, обозначавшие расположение их боевых отрядов и врагов — химеры. Их отряд движется сюда. И всего-то! Да мы без труда уничтожим этот сброд. Но Рау не разделял его оптимизма. И лишь с сомнением фыркнув, наградил младшего брата слегка презрительным взглядом, словно еще не повзрослевшего детеныша.